Комментарий исполнителя. Рад всех приветствовать на завершении третьей части ученика карты. На данный момент это последняя часть, которая была оплачена полностью. И сейчас данный релиз пока что не намерен на продолжение. Если у вас есть желание задонатить на продолжение данной книги, вы можете ознакомиться с прайс-листом в моей группе ВКонтакте или в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Там есть информация о том, как можно заказать часы озвучки и о том, сколько это все стоит непосредственно. Поэтому переходите и ознакомляйтесь. Если вам понравилась данная книга, вы можете повлиять на ее продолжение. А теперь давайте поговорим непосредственно о событиях. Ну, что могу сказать, ученик карты подраскачался на этом томе. Вот если честно, второй том был довольно скучноват, единственный драйв, который был туда добавлен, это Демонесса. А в остальном том, как по мне, был не самым интересным. Что же говорим о третьей части, здесь у нас уже все значительно интереснее. И в основном во второй половине, когда мы уже свинтили из что там у нас восточная цитадель из школы которая была на самом деле душная и по сути чему просто скрывался из- за этого у нас не было какого-то драйва развития кроме таинственной карты а вот уже в эм оно появилось непосредственно с самим экшеном на станции поездов и уже с теми этапами которые он проходил непосредственно в башне семьи нин и конечно в зависимости с войной тоже какая то интересная Ситуация здесь возникла, хотя, например, такую междоусобную почти полугражданскую войну с точки зрения вышестоящих властей допускать довольно странно, но условимся, что здесь это так работает, мы, по крайней мере, еще толком ничего и не знаем о тех, кто выше. Для нас даже вот эти шесть великих школ пока что, ну, просто как эфемерное что-то существует, и мы толком о них ничего не знаем. Если говорить более конкретно, то вот это более понятное, более шаблонное и скажем так, иерархичная модель развития главного героя в этой башне, ну, значительно более понятная и, скажем так, интересна в плане того, что это почти что ммо где ты начинаешь с первого уровня и постепенно за счет своих навыков, умений в некотором роде хитрости и прочего пробиваешься и становишься, типа, самым крутым перцем и развиваешься благодаря этому еще сильнее. В школе у нас таких возможностей не было. А здесь уже интереснее. Что из этого получится, пока непонятно, потому что на событиях этого Тома Ченьму у нас получил аж два интересных будущих знакомства. Это у нас вот этот великий мастер, как его там у У Вейн, или как-то так его зовут. А, не, Бовейн там был, а этот у Лауро, или что-то такое. Ну, дед, который степловатый такой и а, не смог разгадать карту, которую Ченьму создал. Вот он у него должен быть первой встречи, а потом еще и вот этот загадочный Бовейн которые из Ниндунсина, кто такие еще пока непонятно, но они значительно влиятельнее Нин, э, который вот из нашего клана, который нам известны. Интересный парень, что с ним будет пока тоже непонятно, но вот эти две встречи могут нам, сказать так, подтолкнуть нашего героя на какое-то более активное действие, потому что пока что сейчас мы перешли на этап стагнации. До ремонта карт четвертой звезды он пока не дошел, И, я так понимаю, дойдет не прям скоро. У нас автор любит подтянуть э, события. Я думаю, мы на этой башне зависнем еще глав на 20. Э, поэтому не могу точно сказать, когда мы там из нее выберемся и как это будет. Но, э, по крайней мере, она дает действительно большой толчок к развитию главного героя. Но я думаю, что вот к моменту завершения данного тома потенциал именно интереса данной башни, условно говоря, можно считать исчерпанным. Разве что главный герой у нас там найдет какое-нибудь интересное знание, поговорит вот с этими двумя типами. И по-быстренькому как-нибудь докарабкается до четвертой звезды, выполнит эти задания, и начнется какая-нибудь более интересное не заурядиться из-за заряда того, что его не захотят отпускать эти нин, и ему придется каким-то образом сбегать и в очередной раз быть в бегах, потому что за ним будут гоняться и пытаться его поймать. Ну, это будет, с одной стороны, как повторением тропа, но как по-другому, ведь если он ä, проявил себя действительно как стоящий кадр, то его будут захотеть заполучить и не отдавать, просто так его не отпускать. И, соответственно, ему придется сбегать. Но он уже будет не на позиции беглеца, за которым гоняются из-за того, что он совершил преступление, а за ним будут так гоняться, потому что он крутой перец. Ну, вот мне было бы интересно, и, по крайней мере, я могу предположить, пока что такой виток развития событий. В общем, чего-то прям интересного и поражающего воображения в этой книге, в этом томе, я прям выделить не могу. Потому что, вот как я и говорил раньше, ученик карты, он такой стабильно хорош. Он может быть местами душноват и скучноват, но это из-за вот этого и манеры повествования довольно тягомотной, долгой и, скажем так, однообразной, потому что главный герой раскачивается, но раскачивается как, ну, в принципе, нормальный человек. То есть он не получает вот этого мгновенного пинка из-под тяжка и не становится сильным просто так. Ему нужно пройти эти этапы, эти этапы довольно сложные, нужно найти методы этих решений. И вот как с меч рыбами было, например, ему нужно было потренироваться несколько раз, получить от них удары, потом он создал иллюзорную карту, тренировался очень долго, потом вообще нашел выход из этой ситуации с помощью другого метода, так сказать, раскручивания воронки быстрее, медленнее. И получилось это весьма не скоро, естественно. И это придает, с одной стороны, некоторой живости истории, но, с другой стороны, это, конечно, и отталкивает, потому что, ну, затягивает повествование, и нету прям огромной динамики. Вот единственный экшен, который действительно был в этой части, это у нас на станции, где он прибыл в МАИ, и, собственно, сражался там с этими типами, Но прямо, скажем так, ничего умоповрачительного мы там не увидели. Но автор неплохо написал эти события, скажем так, и немножко юморка даже туда добавил. И, в принципе, тоже выглядело так, как весьма интересный такой жизненный период. Я сначала думал, почему на железнодорожной станции появился вот этот Нин, как там его, Дун, если я правильно помню, сын вот этого главы из Нин, и еще из своей гвардии условной, и начал его ловить типа из ряда, вот как будто они его там ждали но я предполагаю, что они встречали тетушку, Нин, и она уехала, и они увидели, что на станции происходит что-то неладное, и решили остаться и поймали, собственно, лазутчика, скажем так. Но это довольно странно выглядит, потому что нам не объяснили этого. Я сам додумал, И, в принципе, это вполне логичное объяснение, если бы автор его прописал, было бы очень круто. Но ничего подобного, к сожалению, у нас не было, у нас просто там появились вот эти типы, они его поймали за хвост и, собственно, уволохли в тюрьму. А так, в принципе, если бы автор описал, вот этой бы сюжетной дырки, скажем так, не было. Но это даже дырка, это толком не назвать, а скорее упущение и недописанность. Редко такое встречаю, но, в принципе, все логично, если додумать самому. В остальном же, прям вот каких-то глобальных проколов в этом томе не было, потому что, по сути, мы ограничивались одной локацией в основном и вот этим переездом из Восточной Цитадели в Мэй. В остальном у нас ничего глобально нового не происходило. Что там с Демонессой происходит, неясно. Что там с Шестью Великими, тоже не совсем понятно что там затерки с Нин Унин и Зоо, в итоге к чему это привело, где сейчас Зоо как он же там глава, типа, практически уже был, и что с ним после падения клана Зоо будет, ничего пока не ясно. Я так предполагаю, это будут объяснять в следующем томе, надеюсь. Потому что вроде как у данного автора прям нету намека на то, что он забывает предыдущих персонажей, но вот, например, наших друзей предыдущих и каких-то второсортных персонажей, которые прям ну, могли бы их вести, но их не стали вводить прям на постоянку, от них уже избавляются постепенно. И, скажем так, с повышением уровня силы у нас появляются новые действующие персонажи, и они, э, скорее всего, будут также исчезать из его жизни, после того, как он будет менять место жительства. Я имею в виду, конечно, нашего главного героя, который постоянно остается, и, скажем так, длинная переменная в этом рано Если мы говорим про таинственную карту, то она по сей день доставляет какое-то удовольствие, потому что именно Она является элементом прокачки главного героя, и, скажем так, в ней есть какой-то элемент, эм, ну, не гачи, а такой немножко казино, рулеточки. Что тебе дальше выпадет, непонятно, насколько интересно будет подходить к этому решению наш герой. Сколько времени ему на это потребуется, вот единственная, конечно, проблема в том, что на все нужно очень много времени. Надеюсь, что вот со следующим этапом он разберется, ну, побыстрее, потому что вроде бы он более понятный, чем вызов меч рыбам, я имею в виду. И посмотрим. Я предполагаю, что к концу своего высвобождения, так сказать, из башни он закончит и с этим. Начнет изготавливать карты четвертой звезды, и, собственно, под ними заложена действительно высокую ступень развития. На этом у меня, пожалуй, именно по событиям все. Прям чего-то глобального добавить не могу. Я резюмируя, могу сказать, что книга неплоха, стабильно держится, ну, в топе не моих любимых, а скорее тех, которые я и не против почитать, в плане того, что вот когда оно в расписании появляется, такое, вижу, что ученик карты, ну, замечательно, почитаем 6 часов, будет хорошего звука, добротного, который людям, ну, может быть, и не всем понравится, но, по крайней мере, тех, кто до этого слушал, точно не разочарует. Поэтому книга хороша, мой вердикт о том, что не скурвилась с прохождением того до третьей части, И дальше я бы с удовольствием тоже почитал, если у вас появится возможность задонатить на эту книгу. У нас есть организованное сообщество по, по ученику карты, которое, возможно, я тоже буду поднимать, когда будут свободные места в расписании, по поводу того, чтобы люди собирались и скидывались. Ознакомиться с этим и всем вы можете в чатах в Телеграме с наших. Для этого переходите, естественно, по ссылкам в Телеграм-канал, там уже в telegram чаты и общайтесь на интересующие вас темы. Мы обязательно вас добавим мы будем общаться по поводу данной любимой вам книги. На этом у меня, пожалуй, все. Добавлю только то, что, пожалуйста, не забывайте про возможность также подписаться на Бусти-чаты. У меня их теперь два. Подписка есть ниже тоже по ссылке на Бусти. Она очень дешевая, но дает вам доступ в два Бусти-чата. Один по легендарному лунному скульптуру, а другой по легендарному механику. Две книги мои бестселлеры очень классные озвучки, контент выходит регулярно, очень популярные релизы, и их очень много человек любит. Если вы еще их не оценивали, пожалуйста, переходите, послушайте сначала в бесплатном доступе, контента очень много, а потом переходите и подписывайтесь на мой бусте. Надеюсь, что вам книга понравится и зайдет. Поэтому не смею больше вас задерживать, все нужные ссылки и действия, которые вы можете совершить у вас уже есть, вам остается только покликать либо пальчиком по экрану, либо мышкой. Поэтому... Давайте всем удачи, а у меня тем временем всё, я начинаю говорить завершающие слова. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Конец третьей части. Читал Белфаст.